Глава четырнадцатая. Мы с Минди сидели в столовой и велоковыряли вилками свой обед. Мясное рагу. Нет, рагу было вкусным, вот только аппетита не было. Я по-прежнему переживала случившимся, а подруга переживала за меня. Знаешь, если бы не эти статуи, а живые боги, я бы предположила, что они хотели защитить тебя от... Подруга покосилась на преподавательский стол, за которым обедали профессора. Дэрион Инферно тоже был тут, кажущийся еще более опасным и властным, чем всегда. Дракон сидел, вальяжно откинувшись на спинку стула и широко расставив ноги. Риана Элволд, профессор зелеварения, невысокая, пухленькая драконица с золотыми кудряшками, что-то увлеченно рассказывала ему, но ректор мыслями был, кажется, далеко. Надменное холодное выражение лица, нечитаемый взгляд. Сложно было понять, о чем он на самом деле думает. «Тьма Рона!» Дала я себе мысленную оплюху. «Какое тебе дело до этого? Этот дракон не для тебя». Инферно вдруг резко повернул голову, безошибочно находя меня среди десятков других адептов, обедующих в столовой. Пристальный, пронзительный взгляд золотистых глаз пронзил насквозь, притягивая к себе. Ближе, еще ближе, будто арканом. Не отвернуться и не сбежать. Мысли в голове метались с птицами, потому что я не понимала, что происходит. Что это за магия такая, которую я чувствую в нем уже не в первый раз? Он применяет ее ко всем или только ко мне. Паника затопила волной, потому что я вдруг отчетливо поняла: Опасность! Опасность! Мне нужно бежать. Золотистые глаза дракона сузились в опасном прищуре, как будто он мог сейчас читать мои мысли. А может, он действительно мог? Какая-то тень заслонила собой пространство передо мной, насильно разрывая зрительный контакт с ректором. Я подняла глаза. К нам подошел Рекс. Позволите. Мы с Минди синхронно кивнули, наблюдая, как главный староста академии с подносом в руках невозмутимо саживается за наш столик. На лицах некоторых адептов было написано изумление. Еще бы. Что главному старости делать с двумя неудачницами? Ректор тоже буравил нас тяжелым взглядом. Тьма. Я что до сих пор на него смотрю? Я слышал, что случилось на занятии у Лорда Инферна. «Ты как, Рона, в порядке?» Рекс внимательно смотрел на меня. «В порядке? Я бы так не сказала», — усмехнулась я. «Не понимаю». Парень нахмурился. «Почему ты не смогла продемонстрировать ему свою магию? Ты же теневая, проблем с магией быть не должно». «Потому что...» Начала Минди и тут же прикусила язык, когда я метнула на нее предупреждающий взгляд. Рекс не знал о том, кто я такая на самом деле. И я не была уверена, что стоит его посвящать. Одно дело общаться и нарушать правила Академии по мелочам, другое — признаваться ему, что я самозванка. Как минимум, я поставлю его в неудобное положение, сделав сообщником. Как максимум, он меня выдаст. И, в общем-то, правильно сделает. Он же главный староста Академии. Да. А Трекса явно укрылись наши переглядывания. Просто Рона немного перенервничала, вот и все. Минди попыталась исправить положение. Глаза парня подозрительно прищурились. «Не хотите мне говорить?» Сделал он верный вывод. «Ладно. Может, вы и правы. Некоторые тайны должны оставаться тайнами». Мы с подругой изумленно переглянулись. «Но вот с вашей магией нужно что-то делать», — продолжал Рекс. «Вы же понимаете, что на следующем занятии вы вновь перенервничаете». Парень с иронией посмотрел на меня. «Сказать по правде, мы не знаем, что делать. Уже столько книг пересмотрели в библиотеке. Добрались даже до сказок и легенд Кадмуса», призналась я со вздохом. «И не нашли ничего, что могло бы помочь пробудить у Минди магию. А доступ в тайный отдел закрыт. Мэтр Финкин охраняет его, как коршун». Какое-то время Рекс молчал, как будто что-то мучительно решая про себя. «Мы тоже молчали. Не знаю, о чем думала подруга. Я же отчетливо понимала». Возможно, сейчас мы услышим нечто такое, что навсегда перевернет наше представление о Рексе. Вот что. От меня не укрылось легкое движение длинных мужских пальцев. Рекс наложил легкий полок тишины вокруг нашего столика. Я помогу вам. У меня, скажем так, тоже есть доступ к тайному хранилищу библиотеки. Мы с Минди переглянулись. Не укрылась от нас нелегкая заминка в голосе, не тон, каким это было сказано как будто рекс чего-то не договаривал, и это что-то было важным. И, кстати, если этот доступ у него был всегда, почему он говорит об этом только сейчас? Решал, достойно ли мы его помощи. Я даже не знаю, что сказать. Подруга озвучила наши общие мысли. Не нужно ничего говорить, но предупреждаю сразу, это будет нелегко, и мне понадобится ваша помощь. И да, девушки, это незаконно. Если нас поймают, мы готовы. Быстро сказала я. Минди просто кивнула. «В конце концов, выхода у нас действительно нет. Рекс прав. Нас либо выгонят через пару недель на законных основаниях, когда мое поручительство с треском провалится, либо сделают это еще раньше. У Инферно есть прекрасный инструмент в виде взысканий, так что мы не так чтобы сильно рискуем, в отличие от Рекса». «Тогда встречаемся сегодня после отбоя в гостиной пятого курса. Знаете, где это?» Найдем. Я покосилась на Дырена Инферно, продолжавшего по-прежнему сидеть за столом. Сейчас ректор Академии смотрел в окно, и взгляд его был странно задумчив. После отбоя мы с Минди бесшумно выбрались в окно нашей комнаты и оказались на улице. Это уже становится традицией. Подумала я, украдкой заглядывая в окно комнаты коменданша, мимо которого мы сейчас крались. Женщина спала, сидя в кресле и подперев кулаком щеку. По совету друга мы оделись в удобную одежду. То самое трико, что оказалось невостребованным для физподготовки. Сейчас я, пожалуй, ценила его удобство. темное, неприметное, нисковое движение. движений. Думать о том, где это нам может сегодня пригодиться, я себе запретила. Гостиная пятого курса находилась на первом этаже главного корпуса, недалеко от библиотеки. Мешумно наступая по холлу, я невольно бросила взгляд на статуи драконов-основателей, вновь задумавшись, что именно произошло прошлой ночью. Но сейчас татуи виделись огромной темной тенью. Книга в их руках не светилась. Войдя внутрь помещения, я с любопытством огляделась. У каждого курса в ваде была своя традиционная гостиная, вход в которую другим курсам был запрещен. Здесь общались, проводили собрания, делали уроки и даже устраивали студенческие вечеринки. Благо, размер помещения позволял. А еще, насколько я знала, каждая из гостиных была оформлена в определенной цветовой гамме, Наши, например, в бордово-золотых тонах. Рекс ждал нас, сидя на одном из диванчиков, обитым темно-зеленым бархатом. Такого же цвета были кресла и тяжелые портьеры. Лунные ночи пробивались сквозь высокие окна, озаряли призрачным мистическим светом помещение, погруженное в полумрак. Гостиную освещал лишь камин, в котором уже догорали дрова. Оценивающе глядев нас с ног до головы, парень кивнул. «Идемте. У нас не так много времени до момента, когда начнется обход». «Какой обход?» Испуганно спросила Минди, что вызвала улыбку на лице парня. «Если хотите нарушать правила ада, девочки, для начала неплохо бы их выучить». «И почему у меня такое чувство, что где-то я уже подобное слышала?» Видя наше непонимание, Рекс закатил глаза, но все же пояснил. «Каждую ночь кто-то из профессоров дежурит в главном корпусе. Здесь собраны ценные артефакты, ингредиенты для зелий». Парень кивнул на нас многозначительный взгляд, но встретил лишь кристальную честность в ответ. Распорядок держу знает только ректор. Это сделано в целях безопасности, как и маршрут. Он постоянно меняется. И ты говоришь нам об этом только сейчас? Моему возмущению не было предела. Да мы с Минди уже дважды могли попасться. Первый раз, когда делали зелья, и второй раз вчера, когда я отправилась в приемную к ректору. Или я уже попалась и не кому-нибудь, а ему самому. «Что, если ректор тоже дежурил в те ночи?» – подумала я. «А что бы это изменило?» Рекс пожал плечами. «Я надеюсь, вы не ходите по ночам в главное здание, а, Рона, Минди?» Ответом ему была тишина. «Ясно», – процедил парень сквозь зубы. «То есть то, что я вам рассказала про пропавших адептках, вас не испугало?» «Рекс, прости, мы просто хотели как лучше». Минди нерешительно дотронулась до рукава его пиджака и тут же одёрнула руку, будто устутившись своего порыва. «Ну и как успехи?» «Да никак», — буркнула я. Я видела нераспечатанные письма от родителей Веном и Табрис, но не пропали из приемной ректора. «Кстати, ты не знаешь, кто был секретарем у Линдвора?» «Вы что, и его подозреваете?» Брови парня поползли вверх. «Не лезьте в это дело, девочки. Это может быть опасно». И все же я стояла на своем. Опасно это не знать, кто именно тебе угрожает, пребывая в неведении. Не зря говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Насколько я знаю, у Линдвера в последнее время не было постоянного секретаря, и эту функцию попеременно тащили на себе все преподаватели. Он считал, что так они находятся ближе к делам Академии. Плохо. Заключила я, глядя на Минди. Подруга кивнула версия о том что секретарь намеренно не открывал письма и покрывал преступника зашла в тупик зато появилась масса новых кто то из преподавателей мог быть замешан в пропаже адепток и самой подходящей к кандидатурой судя по услышанному вчера был наш декан харл гримвуд не будем терять времени поторопил нас рекс одна из вас пойдет со мной в тайный отдел а второй придется постраховать если покажется дежурный придется быстро уносить ноги «А если нас поймают?» «Будем импровизировать». Рекс усмехнулся, заставив меня в очередной раз задуматься. «Почему он помогает нам?» «Рискует своей репутацией, как минимум. Рискует потерять статус старосты, получить взыскание и запись в личное дело. И это на пятом последнем курсе. При рекомендации вообще можно забыть. Ему их просто не дадут». «Как по мне неоправданный риск? Ради чего? Или... кого?» Из-за всех этих мыслей именно я стояла сейчас на страже в коридоре, недалеко от библиотеки, а Рекс и Минди отправились в тайный отдел. По правде сказать, мне ужасно интересно было побывать там самой, но я хотела, чтобы эти двое побыли наедине. Чувствовала, что им это нужно. Вздохнув, я поглубже натянула на голову купюшон черной ученической мантии, понимая, что без него мои пурпурные волосы безошибочно выдадут нарушителя режима. Надеюсь, сегодня дежурит не сам инферно. Запоздала, подумала я и вновь прислушалась к тишине. Из библиотеки не доносилось ни звука. А между тем, время стремительно приближалось к тому моменту, когда должен был начаться обход. Неужели им до сих пор ничего не удалось найти? Я устало прислонилась к стене, кусая волнение губы. Если так подумать, в тайном отделе наверняка немало книг, а времени на их чтение нет. Ну, разве что Рекс точно знает, где искать и в чем, лично я была не уверена. В какой-то момент мне послышались вдалеке чьи-то шаги. Осторожные, тихие, будто их обладатель не хотел выдавать своего присутствия. Показалось? Я застыла, напряженно вглядываясь в темноту коридора. В торце его расположилась огромная каменная горгулья с кожистыми крыльями и рогами на голове. Раскосые глаза и злобно ощеревшаяся пасть с острыми клыками смотрели прямо на меня. Адепты любовно звали ее «тетушка Ада». Но мне сейчас было совсем не смешно. Пойти вперед и выглянуть из-за угла, чтобы понять, есть там кто-нибудь или нет, бежать в библиотеку и предупредить друзей. А если это ложная тревога, из-за моей паники мы ничего не успеем найти. Судорожно вздохнув, я заставила себя взять в руки: Надо же! Оказывается, 19 лет до этого я жила очень скучно. Да и у меня за всю жизнь не было столько приключений и волнений, как за эти несколько дней в академии. Прокравшись на цыпочках по коридору, я осторожно выглянула из-за угла. Темнота тишина. Лишь пламя на факелах, висевших на стенах, трепетало от легкого сквозняка, гуляющего по старому замку. Я как раз напряженно вглядывалась в клубящуюся тьму бокового коридора, когда мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. «Тьма! Рекс, разве можно так пугать?» Я возмущенно смотрела на ухмыляющегося парня, одновременно стараясь унять гулкостучащее сердце. «Кажется, в этой академии мои нервы пребывают в явно расшатанном состоянии». «Брости, не удержался», — прошептал дракон, сверкнув сине-голубыми глазами. «Зато смотри, что мы нашли». В его руках была совсем небольшая книжка в потертой обложке из черного бархата. «Старинные магические ритуалы. Прочла я название. Сколько ей веков?» «Около ста. Видишь?» Рекс указал на крошечную золотую печать на форзация. Так помечают в королевской канцелярии только самые древние и редкие книги. «Откуда ты это знал? Кажется, я слышу чьи-то шаги». Миди, что до этого улыбалась, теперь испуганно смотрела на нас. Мы с Рексом замолчали, и я тут же поняла, что подруга права. В коридоре гулким эхом отчетливо раздавались шаги, а мы за разговором не обратили на них внимания. И что-то мне подсказывало, что я хорошо знала их обладателя. Возможно, Дерен Инферно совершал очередной свой обход, хотя это было странно. Почему именно ректор, а не обычный профессор? Или он услышал наши голоса, хоть мы и говорили тихо? Слуху драконов отменный. Быть может, это была просто случайность, что он шел именно сюда. Вот только в последнее я не верила. Нужно было что-то решать. Причем срочно. А времени не было. Абсолютно. Еще несколько минут, и дракон будет здесь. Мысли в голове стучали быстро-быстро, просчитывая варианты, отметая один за другим. Не то. Все не то. Спрячьтесь в библиотеке, а я пойду ему навстречу. Рекс опередил меня, принимая решение за всех нас. Он тоже понял, кто неотвратимо приближался по коридору. Нет, Рекс, поступим иначе, быстро проговорила я, потому что даже на разговоре времени не было. Вы с Минди идите в библиотеку. Если он найдет вас там, изобразите влюбленную парочку. Краем глаза я успела увидеть, как глаза подруги изумленно расширились. А ты? Он еще далеко, я успею добежать до бокового коридора и уведу его за собой. И видя, что парень хочет возразить, добавила. «У тебя получится лучше позаботиться о Минде. Все, расходимся». Больше не теряя времени, я метнулась вперед, молясь лишь об одном. Чтобы ректор последовал именно за мной, а не за друзьями. Рекс и так рисковал ради нас. Я не могла допустить, чтобы он пострадал. А так, у меня был шанс, что гнев инферно падет именно на меня каким он будет, старалась даже не думать. Впрочем, я надеялась, что, в отличие от меня, дракон не станет бежать, и я успею выскочить из здания до того, как он меня настигнет. И лишь сворачивая в боковое ответвление коридора, поняла, что древняя редкая книга с королевской печатью по-прежнему у меня в руках. Я забыла отдать ее Рексу, и теперь она была неопровержимым доказательством совершенного мной преступления, кражи из тайного отдела библиотеки. Я неслась по коридору старинного замка, сама не зная, куда бегу. Старалась делать это тихо, но каменный пол под ногами предательски выдавал каждый мой шаг. Сейчас я очень жалела, что не изучила карту главного корпуса, а ведь она была у нас в комнате. Подруга показывала мне ее. Что же, оставалось надеяться, что коридор не заведет меня в тупик. Это был именно он, и теперь я стояла, потрясенно глядя на огромное окно, за которым медленно падал снег. Полная голубоватая луна освещала академический парк и ее сияние. Пробивая сквозь ветви деревьев, то и дело зажигало серебристым светом искорки на снегу. Панически оглянувшись, я заметалась по коридору, пытаясь найти выход. Но по всему выходило, что выхода не было. Никакого. Лишь голые каменные стены, неглубокие ниши, в которых когда-то стояли статуи, и двери, как назло, все запертые. Видимо, это был технический коридор, и помещения не предназначались для адептов. А шаги приближались. Неумолимо. Решительно. И я знала, что так мог идти только он. Уже никуда не спеша, зная, что добыча попалась в ловушку, и ей не спастись. Словно смакуя каждую секунду своего триумфа и ужаса жертвы. Знал ли он, кого именно поймал? Я судорожно всхлипнула, понимая, что это, скорее всего, мои последние минуты пребывания в Академии. «Значит, нужно сделать так, чтобы отвести подозрения от друзей» хотя бы их защитить и успеть передать Минди книгу до того, как... Оглянувшись, я сделала то единственное, что мне оставалось. Спрятала ее под одеждой на спине и смиренно встала в пустующую нише ждать Дериона Инферно. Зажмурив глаза, как клятву повторяла про себя слова, наспех придуманные легенды. «Я пришла сюда одна. Зачем? Хотела просить помощи у драконов-основателей, ведь у меня так и не получилось призвать магию на занятие. Нет, я больше не видела никакого свечения книги. Да, мне нужно было сразу уйти, но я услышала шаги и запаниковала. Нет, никакого злого умысла не было, я просто заблудилась. Да, умудрилась не выучить карту Академии. Почему бежала? Надеялась улизнуть незаметно. Почему в другую сторону от выхода? Не знаю, так получилось. Вину свою признаю, готова понести наказание. Но если есть возможность меня не исключать из ада хотя бы малейшая... Я распахнула глаза а вдруг отчетливо понимая, что больше не слышу шагов. И тут же застыла в ужасе, натолкнувшись на золотистый мерцающий взгляд напротив. Дракон стоял в шаге от меня. Высокий, мощный, с угольно-черными волосами, лежавшими на широких плечах. Лицо с резкими, хищными чертами лица было непроницаемо. Но этот взгляд откровенно пугал, пронизывающий, пробирающий до мурашек, давящий своей внутренней мощью. И сейчас он смотрел прямо в мои широко распахнутые глаза. Что он видел в них? Смятение? Растерянность? Страх? Скорее всего, меня действительно мелко потряхивало от адреналина. Я же в его увидела вдруг промелькнувшее... удивление? Или мне показалось? Я... я открыла был рот, чтобы что-то сказать, но из него не вырвалось ни звука. Горло сжало спазмом, мешая говорить. Почему он молчит? Хочет сполна насладиться агонией жертвы, прежде чем добить окончательно? Я вскинула подбородок, понимая, что просто устала бояться. «Какой смысл, если он все равно накажет меня?» Губы дракона сжались в тонкую линию. Глаза, угрожающе сузились. Идеально вылепленные ноздри раздувались от гнева. Сейчас я буквально физически ощущала его давящую запредельную силу, ломающую волю, желающую поставить меня на колени. Сознание начало плыть, норовя отправить меня в спасительный обморок, потому что сопротивляться ей было нельзя. Но я все равно пыталась, даже зная, что это бесполезно. Плевать. Я готовилась к самому худшему. И снова не угадала. Дэрион Инферно вдруг резко развернулся и просто ушел, оставив меня стоять, потрясенно глядя ему вслед. «Это что? Что это сейчас было? Он меня отпустил? Пожалел, быть может?» Ответ нашелся, когда я опустила взгляд на свои ноги и чуть не вскрикнула от неожиданности и испуга. Ног больше не было, и меня больше не было. Я ушла в тень. Моя магия теневой драконицы все же пробудилась.